Полагаю, что они больше всего наследили во времени. А каким образом мы измеряем время? Часами. Для проведения опыта я приобрел два экземпляра часов будильников и поставил один в комнате для проведения опыта, а второй — контрольный, в соседний. Затем позвал я к себе гражданина Фея, который часто проводил со мной совершенно бесполезные беседы на пустые темы. Гражданин Фе, как я и ожидал, немедленно откликнулся на мое приглашение и проследовал вслед за мной в мою квартиру. В тот момент, когда мы проходили через внешнюю комнату, я обратил внимание на то, что будильник в ней, контрольный прибор, показывал 15 часов 46 минут. Будильник в задней комнате, основной прибор, показывал тоже 15 часов 46 минут. Для звукового контроля оба будильника были поставлены в положение «звонок» на 16 часов 00 минут. Последующие 14 минут я провел в волнении и плохо слушал, о чем говорит мой гость. «Точно в 16.00 зазвонил будильник в нашей комнате». Звонок контрольного будильника прозвенел с опозданием на минуту. Эксперимент номер два был проведен мною с тем же объектом, однако условия эксперимента были усложнены. Помимо двух будильников в нем участвовали мои наручные часы, а также должны были участвовать часы хронографа 1 Так я далее буду условно именовать гражданина «Ф». Крайне порадовав гражданина Фе и крайне огорчив мою супругу новым приглашением, я поставил с возможной точностью оба будильника и мои часы, а затем под благовидным предлогом попросил хронофага 1 показать мне его наручные часы, на что последовал ответ, который меня очень заинтересовал. «Не нашел», — ответил Хронафаг-1, — «то спешат» то отстают. Я вообще часов не наблюдаю. После этого гражданин Фе пустился в длительное рассуждение о низком качестве отечественных часов и своих планах раздобыть где-нибудь часы импортные, желательно японские, либо швейцарские фирмы «Омега». «Не надейся, голубчик», — мысленно произнес я, «тебе и швейцарские часы откажутся время показывать». На этот раз я позволил нашей бесцельной беседе продолжаться более часа, и результат превзошел все мои ожидания. Полагаю, что покойный физик Эйнштейн искренне порадовался бы вместе со мной, насколько все в мире относительно». Будильник в моей комнате звонил с опережением восемь минут по сравнению с контрольным будильником. Что касается моих наручных часов, то они убежали за этот час почти на пятнадцать минут. Разницу в показаниях будильника и моих наручных часов я отношу насчет того, что мои часы находились в непосредственной близости от хронофага и потому подвергались сильному воздействию его хроножорного поля. Мне удалось выявить суперхронажора гражданина Б.З., «Хронофага-2», что явилось результатом моей настойчивой деятельности по выявлению хронофагов. В течение года я посетил ряд организаций и частных квартир, в которых побывал гражданин Б.З., я могу с полной уверенностью утверждать, что по неполным данным этот хронажор уничтожил за год более двух тысяч трехсот шестидесяти часов чужого времени. Несмотря на преданность науки я не посмел пригласить к себе хронажора Бызы и ограничился беседой с его бывшей женой. «Скажите, Мария Степановна, — сказал я, — не приходилось ли вам наблюдать дома в прошлом каких-нибудь инцидентов, связанных с неправильным поведением часов?» Может, они часто спешили, либо отставали. — И не говорите! — воскликнула истица, к моему научному удивлению. — Ломались, как пустые яйца. Все больше спешили. Однажды я удивительную вещь видела. Он сидит, пишет что-то, бормочет и все при этом ко мне обращается. А я гляжу на часы и вижу, что стрелка часов,